В нем так много крови. Вольфганг и Катрина смотрели на сад. Вольфганг вспомнил, как разглядывал проектную схему корабля. Это пространство, такое важное для их душевного здоровья, произвело на него глубокое впечатление. Здесь рециклировалась вода, а иногда можно было получить свежие фрукты. Но он не хотел бы там бегать и упражняться, понимая во внимание тяготение и то, что у него уже кружилась голова. Теперь тут прятался Хира. — Рин, куда он мог пойти? — спросил Вольфганг микрофон на своем планшете. — На этом уровне его больше нет, — ответил Рин. — Я потерял его в плодовом саду. Только мои сенсоры засекли, что на даре берегу озера открываются люди. Он спустился на нижнюю палубу. Вольфганг выругался. Хира знал, что ему будет труднее обыскивать нижние палубы. Штабеля груза представили Хиром множество укрытий. — Почему ты нам не сказала об этом? — просила Катрина. — Потому что это произошло как раз, когда вы вошли в сад. Вы все равно не смогли бы догнать его, — ответил Рин. Катрина остановилась и открыла узкую кладовку рядом с дверью в жилой уровень корабля. — Согласно надписи на двери, здесь должны быть находиться садовые инструменты. Вдруг клоны захотят поработать на природе. Она порылась в ящиках, бросая в сторону лопаты и тяжелые перчатки. — Что ты делаешь? — спросил Вольган, куворачиваясь от мотыги. «Это один из немногих шкафов, которые я еще не проверила. Я запрашивала полный арсенал. Мне не ставили, а ведь оружие». Вольган подобрал лопату. «Ну, возможно, те, кто финансировал проект, не думали, что нам может понадобиться оружие». «Даже если мы будем безмятежно лететь 400 лет, откуда нам знать, что мы встретим на другой планете? А если там незнакомы на формы жизни, а у нас только лопаты?» сказала Катрина. «Нужно найти Хира», – сказал Вольган. «Сосредоточимся на непосредственных задачах, капитан». Катрина продолжала расталкивать ящики. Ворган вызвал на экран планшета грузовой манифест и принялся изучать документы. «Похоже, у нас есть оружие, чтобы защититься на планете. Оно надежно хранится в грузовом трюме». Ворган поднял голову. «В грузовом трюме? Куда, вероятно, пошел наш убийца?» «Да», — ответила Катрина. Она подобрала мотыгу. «Пошли». Лестница, ведущая на нижний уровень, была куда менее удобной, чем лестница в сад. Эта лестница предназначалась только для обслуживающего персонала и команды, и явно использовалась очень редко. Вольган и Катрина спускались, и датчики движения вокруг не включали киловаттные лампы. Они мигали, словно использовались впервые за очень долгое время. Они именовали несколько уровней. «Эти тоже будем проверять?» – спросил Вольганд у двери, ведущей на четвертый ярус. «Сейчас он на самом нижнем уровне», — подал голос Рин. «Замечательно», — сказала Катрина. «Я хочу обезопасить оружие, прежде чем он до него доберется. Если у нас будет садовый инвентарь, а у него огнестрельное оружие, эти наши жизни окажутся самыми короткими из всех». Вольган задумался, не сказать ли, что у него бывали жизни покороче, но это всегда вело к неприятному обсуждению. Они внимательно следили за чувствительными к движениям светильником, но ни один не загорался. Огни вспикивали и гасли далеко внизу, в грузовом трюме. «Он там», — сказал Вольган. «Будь на чеку», — ответила Катрина. Они опускались по лестнице следом за Вольгангом, чтобы позволило ему задать темп. Они уже оставили далеко позади удобный для Вольганга уровень тяготения. Здесь, вблизи корпуса корабля, тяготение достигало полтора «ж». Тяготение в жилом секторе на их уровне было ближе к лунному «пол-ж». «Учитывая, что пуля способна сделать с корпусом космического корабля, может, и хорошо, что нам его не дали», — сказал Вольган, осторожно спускаясь. «Нет, дело не в этом», — сказала катрин сверху. «Когда мы идем со скоростью сотен тысяч миль в час, корпус корабля способен выдержать удары космического мусора. Пуля не ударит с такой силой». «Но нашу технику пули угробят», — сказал Вольган. «Попробуй выстрелить в компьютерный терминал, увидишь, как хорошо мы полетим и как будем отдышать и есть». «Это верно», — сказала она. Вольган вздохнул, когда его ноги коснулись дна шахты. Катрина спустилась и встала рядом. Он посмотрел вверх. Подъем будет долгим. Сердце отчаянно пыталось накачать кровь в сосуды, и головокружение усилилось, замедляя его движение. Хира, родившийся на земле при таком тяготении, должен был чувствовать себя хорошо. Вольган пошел первым и открыл дверь гудящей грузовой трюм. Прежде всего их поразило огромное количество белковой слизи, их основного источника пищи. Она светилась. Раньше Вольган этого никогда не замечал, но он и не видел миллиона галлонов этого вещества разом. Этой слизи предположительно более чем достаточно для того, чтобы по несколько раз клонировать всех членов экипажа, кормить их на протяжении 400 лет и вернуть к жизни сотни их пассажиров, когда они прилетят на Артемиду. Насколько он понимал, эту маленькую жизнь они могли использовать очень долго. Бассейн был изготовлен из сверхпрочного пластика. Это своего рода аквариум опоясывал весь периметр корабля. К счастью, бассейна была крышка, иначе отсутствие гравитации привело бы к тому, что все здесь перемешалось бы. «Осторожнее», — сказала Катрин, подтолкнув его локтем. Длина дормира составляла 3 мили, диаметр — 1,5 мили. 100 футов занимала большая часть пяти ярусов, остальное было отдано трюмом и двигателем. Хиро описывал это органку как гигантский металлический рулет с вареньем. В середине цилиндра размещались механизмы, а на следующих уровнях жили и работали члены экипажа. Все остальное пространство на корабле занимали серверы, чистители кислорода, рециклеры, биологическая лаборатория для анализа образцов растений и животных, а также груз. Биомасса занимала все дно, и это была самая большая секция. Они шли настороженно, ориентируясь на большой бассейн с веществом, следя за тем, не выдают ли огни хира. Датчики движения срабатывали только рядом с ними, вокруг была тьма, лишь чуть светилось вещество в бассейне. Тали загорались, и через 30 секунд гасли огни. «Датчики движения здесь внизу не дадут нам незаметно подкрасться к нему», сказал Вольган, глядя, как играют в темноте огни, словно насмехаясь над ними. «Мы можем всех и выключить, Рин, слышишь?» «Есть, капитан, все огни!» Мгновение спустя загорелись все лампы, временно ослепив их. «Ты его видишь, Рин?» – спросил Вольган. «Да, он направляется прямо к вам, справа». Первой ошибкой Вольгана было то, что он резко повернул голову вправо, чтобы подготовиться к нападению Хира». Он почувствовал сильное головокружение и уже падал, когда его ударили по затылку куском дерева. Вольганг упал на грудь, сильно ударился и задохнулся. Он слышал над собой шум драки, но не мог повернуться, чтобы помочь или хотя бы посмотреть. Послышался глухой удар, и Хира выбронился. Вольганг собрался было про себя провозгласить победу, но тут рядом с ним упала Катрина с окровавленным лбом. Вольганг перевернулся и впервые с тех пор, как Хира владел так называемой едокари, увидел его. Ему сразу захотелось поверить Марии. Лицо Хира было озарено злобной радостью. Он делал это не по необходимости. Он делал это, потому что это его забавляло. Он занес кусок дерева, как будто бы оторванный от поддона, над головой Вольганга, но тому удалось поднять лопату и отразить удар. Однако он мог только попытаться отражать атаки, сам нападать-то он не мог, и с трудом удерживался от того, чтобы его не вырвало из-за тошноты. Так сильно кружилась голова. Импровизированная дубина снова поднялась, над ухом воргенга грянул выстрел. Он откатился, чувствуя, что мир словно превратился в гигантский колокол, в который звонит слон. Хира, продолжая смеяться, пошатнулся. Катрина, по ее лицу лилась кровь из раны на лбу, держала в правой руке маленький пистолет. Она подняла его и снова выстрелила, но Хира исчез. Она бросила пистолет и предложила руку к рассечению на лбу. Губы ее зашевелились, но Вольган слышал только звон. Она снова заговорила, на сей раз слова пробивались, словно сквозь ватную стену. «Он нашел оружие», — говорила Катрина. «Я отобрала у него пистолет, когда мы дрались. Попала ему в плечо, но бежать он может». Вольган кивнул. В голове по-прежнему звенело. Они помогали друг другу встать. Вольган пришел в отчаяние, поняв, как трудно ему стоять. Драться здесь внизу было попросту невозможно. Катрина подобрала пистолет и пошла в ту сторону, куда убежал Хиро. Вольфганг, шатаясь, пошел за ней. Ему придется сражаться и придется делать это здесь. Единственной альтернативой было заманить Хиро на более высокий уровень или отправить вниз кого-нибудь другого, драться вместо него. Но только Катрина обладает не меньшим боевым опытом, а она уже была здесь. Он стиснул зубы и пошел быстрее. Катрина сейчас бежала в нескольких рядах перед ним и на каждом шагу смотрела то вправо, то влево. Он попробовал догнать ее. Из кармана Катрины донесся голос Рин, но она подняла голову слишком поздно. Хиро стоял над ней, на поддоне, как стервятник. Вольган крикнул капитану «Осторожней!», но Хиро уже прыгнул и падал гораздо быстрее, чем было бы несколькими уровнями выше. Он наскочил на нее, и его пальцы превратились в когти. В этот раз у него даже не было оружия. Он набросился на нее безоруженный и голыми руками, как кошка рвал лицо и волосы, схватив ее за компенезон и разорвал его. Катрина упала навзничь, и Вольганг решил, что с ней покончено. Но, приземлившись, она ударила ногами и сбросила с себя Хира. К несчастью, Хира отлетел прямо на Вольганга. Демонический мозг, управляющий его телом, помог ему сориентироваться в воздухе и подготовиться к нападению на Вольганга. Он врезался в Вольганга, и Вольганг опять упал на спину и ударился головой об пол. Хира использовал с ним прежнюю тактику. Его сильные пальцы превратились в когти и стали рвать. Он схватил Вольганга за подбородок и вспорол его, оставив глубокую царапину. Вольган, защищаясь, зажмурился и попробовал перевернуться и придавить Хира, но из-за тяготения не смог даже сдвинуть его. Сидя на груди Вольганга, Хира на мгновение застыл, и Вольгангу стало трудно дышать. Хира ухмыльнулся. — Я победил большого злого волка! — он почесал подбородок. — Думаю, ты слышал это много раз. Краем уха Вольган увидел, как Катрина подняла пистолет. Не стреляй, я слишком близко, просипел он. Она словно не слышала. Хира этот маленький человечек уступал ему в весовой категории, но у каждого есть слабые места, и чтобы использовать их, силы не нужна. Вольган вскинул руки и, поддерживая левую правой, обоими ударил Хира в солнечное сплетение. Хира не свалился с него, но откинулся назад и крякнул. Он на мгновение отвлекся, и Вольган, беря с него пример, сунул руку ему между ног и сжал пальцы. Хира взвыло хотел убежать, но Вольган держал. Хира пинал его руку, пока, наконец, не попал по нервному узлу. Кисть Вольганга свело спазмом, и ему пришлось выпустить противника. Хира с трудом поднялся и побежал. Прозвучал еще один выстрел. Хира не упал. Потом его не стало видно. «Зачем ты стреляла? Ты могла ведь попасть в меня!» сказал Вольгнат, переворачиваясь, чтобы видеть Катрину, но осёкся, когда взглянул ей в лицо. Она шаталась, держа в руке пистолет, потом споткнулась в поддон. Всё её лицо было исцарапано, и правый глаз залит кровью. Нет, правого глаза вообще не было. Резкий треск вывел Вольгната из зацепнения. Он как мог быстро ринулся вперёд и подхватил Катрину, прежде чем та упала. К счастью, она потеряла сознание. Ее комбинезон был разорван на плече, и он оторвал рукав и перевязал им голову женщины. Потом осмотрел себя. На затылке большая шишка, небольшое рассечение, износы и подбородка идет кровь из-за нападения Хира. Минимальные повреждения. Вольган огляделся в поисках Хира, стараясь не обращать внимания на буханье в голове. «Думаю, я его ранила», – прошептала Катрина. «Ты должен его найти». «Тише, тебе нужно отдохнуть», – сказал Вольган, придержав ее ладони за плечо. Я с ним разберусь. «Свяжись, с Рин, приведи остальных. Нет, они не помогут. У них нет опыта. Это мы знаем. У Хира очевидно опыт есть, сказала она, чуть улыбаясь. Свяжи с Рин, отдыхай, сказал он. Он достал из кармана капитана ее планшет. Жана, сказал он, нужна помощь. Мы оба ранены. Рин сообщил нам Вольган. Голос врача звучал резко и тревожно. Что именно вам нужно? Лекарство. Помочь подняться по лестнице. Капитан в тяжелом состоянии. У меня наверняка контузия». В передатчике послышался какой-то шум, и связь оборвалась. Вольган хотел вызвать кого-нибудь еще, но тут планшет ожил. «Я всех подняла по тревоге. Спустимся сразу, как можем. Вы в опасности?» – спросил Джана. «Хира все еще где-то здесь, но мы его ранили. Мы не знаем, долго ли он сможет убегать». «Рин отведет нас к вам. Будьте осторожны. Мы будем так скоро, как только сможем». Катрина одной рукой шарила по полу рядом с собой. Вольганг наклонился и взял ее за локоть. «Что ты делаешь?» «Возьми пистолет и найди его. Я, наверное, больше не смогу стрелять». Вольганг не понимал, говорит ли она с угрюмой язвительностью или не осознает, что случилось. «Милостивый Боже, у нас нет для нее резервного тела. Это все, что у нее есть». «Спасибо». Он поднял пистолет, зарядил и положил в карман. «Но я тебя одну не оставлю». «Нет, ты найдешь Хира и грохнешь его». — сказала Катрина. Голос ее звучал увереннее. — Это приказ. — Есть! — сказал он и встал. Покачнулся, внезапно ощутив вращение корабля. Потом все снова успокоилось. — Вернусь, как только смогу. Бежать он не мог, только медленно идти. Слишком болела голова, и все вокруг сделалось гораздо тяжелее. Его тревожила мысль, сможет ли он поднять пистолет. Казалось, он никогда не держал в руках более тяжелого оружия. Он остановился, оперся в поддон, и его вырвало. Сотрясение мозга явно. Он побрел к стене, чувствуя, как кровь течет по спине. Может, он ранен тяжелее, чем считал? Или просто рана на голове удивительно кровоточивая? Планшет он с собой не взял. Подумал, что им сможет воспользоваться Катрина, и Ирин предупредит ее об опасности. Несчастье, Ирин не мог предупредить Волгана о приближении Хира. Волган твердо сказал себе, что бывал в худших переделках и отлично справлялся с ними. Он выпрямился и осмотрелся. За ним тянулся небольшой кровавый след, на другой след уходил влево. Вольган Хромая направился туда, через несколько шагов он останавливался и осматривался. Кровавый след привел его обратно, туда, откуда он смог видеть капитана. След вел к ней с той стороны, куда убежал Хира. Потом след обрывался. Похоже, Хира оперся окровавленными руками, а поддон потом исчез. Не исчез, сразу понял Вольган. Просто снова скоробился наверх, решив, что первое такое нападение прошло удачно. Хира, ухмыляясь, стояла прямо над ним. Из двух огнестрельных ран текла кровь. Одежда пропиталась ею. Он бросился на Вольганга, и Вольганг выстрелил. Хиро упал в растекающуюся лужу крови. Все было кончено. Вольганг хотел посмотреть, как там капитан, но тут мир померк. Вольганг зашатался и потерял сознание, еще не коснувшись земли. Рин наблюдал, как одна половина экипажа истекает кровью внизу, а другая суетится наверху. Джанна и Поль торопливо собирали припасы, необходимые внизу, и неловко вооружались. Мария спала в медицинском отсеке вместе с капитаном, который по закону полагалось уничтожить. Но Рин эта мысль не слишком нравилась. Он проверил свою вычислительную мощность, контроль над кораблем и решил действовать. Когда Джана и Поль собрали все необходимое, Рин запер медицинский отсек и принялся будить Мария. Это было нелегко. Пришлось включить освещение на полную яркость и несколько раз громко произнести имя Марии, но это не разбудило ее, и он решил включить громкую музыку. Наконец Мария пошевелилась, заморгала от света и огляделась. Джана Рин вернул нормальный уровень освещения и звука. «Нет, это я, Мария. У меня есть к тебе несколько вопросов». «А это не могло подождать?» – спросила она, поворачиваясь. «Нет», – мягко ответил он, снова увеличивая яркость. «На нижнем уровне была серьезная схватка. Все ранены. Тебе придется освободить койку». Она села. «Что? Схватка? Они нашли Хира?» «О да. Но мои вопросы...» «Им нужна моя помощь», — сказала Мария, перебрасывая ноги за край постели. Она поднесла руку к голове и замолчала. «Ты приняла успокоительное. Сейчас ты не очень способна помогать. Пожалуйста, несколько вопросов». Мария медленно встала, прошла к раковине и набрала воды. Что тебе нужно? Меня беспокоит корабль. Слишком много тайн. У каждого есть что-то такое, о чем он не говорит остальным. Одна тайна твоя, и я знаю, что это за тайна. Мария осторожно поставила чашку с водой и посмотрела в камеру. Которая? Я хочу знать, почему ты сняла мой ограничительный код и почему не сказала об этом капитану. После нападения Хира, пока она ждала, когда ей на помощь придет остальной экипаж, Мария взяла свой планшет, который еще некоторое время назад подключила к главным серверу, включая программный код RIN. Именно это помогло накануне так легко привести его в порядок. Располагая информацией об ограничительном коде, она отыскала сбойные цифровые ограничители и удалила их, позволив RIN функционировать на 100% и освободиться от подчинения любым навигационным программам, которые уводили их от цели. думаю при всем что происходит у меня просто не было шанса честно сказала она капитаны вольган занимались Хира, а джана сосредоточилась на марии как ты себя чувствуешь замечательно сказал рин я свободен от всех сдерживающих программ которые меня заложили и очень скоро вернусь на наш курс навсегда Вот одна из причин, почему я это сделала, сказала Мария. Ну и капитан могла решить, что твое повиновение важнее нашего возврата на курс. Так что твоя свобода может ее не обрадовать. Думаю, ты не хочешь, чтобы она догадалась, что это ты сняла код, Ведь это подсказало бы ей, какой ты хороший хакер. Проклятье! Что ж, у девушки должны быть свои секреты. Бессмыслица, сказал он. Мария не доложила капитана, поскольку, узнай Катрина, что на лучше поле справляется с ИИ, экипаж мог бы догадаться о ее прошлом, а именно о том участии в полете давалось ей возможность забыть. «Я могу сказать ей сам», – задумчиво заметил Рин. «Ты говоришь так, словно собрался шантажировать меня», – сказала Мария, «что ИИ может захотеть в обмен на молчание». «По правде сказать не знаю. Никогда об этом не думал. Не был способен думать». Вероятно, это и был ограничительный год. Вероятно. Ну что ж, если захочешь меня шантажировать, просто дай знать. О, сюда идет Жуана, чтобы усилить тобой команду спасателей. Мария несколько раз шлепнула себя по щекам, чтобы проснуться, и встретила Джанну в ходу. «Я не сплю. Рин все рассказал мне», — сказала она вместо приветствия. «Что делать? Есть служебный лифт, но с нужным оборудованием в нем будет тесно. Только двое из нас могут спуститься с носилками». «С носилками? Кому нужно?» «Всем», — угрюмо сказала джана «Вольга на сотрясение мозга. Хира потерял много крови из огнестрельных ран, а капитан...» Она помолчала и поморщилась. «Капитана придется нести. У тебя есть хоть какая медицинская подготовка?» «Да», — с готовностью сказала Мария. В этом она могла признаться. Несколько столетий назад я была врачом. На лице Джана появилось облегчение. «Ой, слава Богу!» «Поль в этом плане совершенно бесполезен. У капитана серьезное ранение лица. Возможно, она потеряла глаз. Сможешь помочь?» Мария кивнула. «Пошли». Они побежали по коридору к служебному лифту. «Что, по-твоему, произошло?» спросила Мария. В коридоре было темно и пусто. Мария тревожилась Хира и в то же время ужасалась тому, что он натворил. Хира напал на них. Капитан в него выстрелила. Он убежал и потом неожиданно снова напал, сказала Джана. «Какое-то время в медицинском отсеке будет яблоку негде упасть. Хотя Ворган, вероятно, получив помощь, сможет пойти в свою каюту». «А Хира может приходить в себя в карцере», печально сказала Мария. «Если доживет». Капитан выстрелила в него трижды. Они подошли к лифту, где их ждал Поль, бледный, не находящий в себе места от волнения. «Боже, а клонов в баках нет», сказала Мария. «Знаю». Служебный лифт двигался мучительно медленно. Мария возбужденно переступала с ноги на ногу. «Есть вопрос», — сказала Джана. «Ты когда-нибудь охотилась за экстазом?» «Ты хочешь говорить сейчас об этом?» — Джана пожала плечами. «Это поможет скоротать время». Ну, «Не то чтобы». «Не то чтобы», — повторила Джана. «Нельзя не то чтобы охотиться за самоубийственными острыми ощущениями. За этим скрывается какая-то история, уверена». Мария пожала плечами. Пару раз я просыпалась и не помнила ничего о прошлом. В смысле теряла недели, но не годы, как в этот раз. Так что, возможно, я искал экстаз в гневе. Просто не знаю. Те, кто меня нашел, отправили меня в лабораторию, и там разбудили новым клоном с моей самой старой картой мозга. «Пару раз?» – переспросила Джана. «Разве может такое ужас повториться?» «Трижды. Я никогда не гонялась за экстазом, поэтому рисковать, не думая о смерти, на меня не похоже. Не думаю, что я искал экстаза. Ну да». Я дважды погибла при загадочных обстоятельствах. И что? А ты потом узнавала, что произошло? Незаконный взлом или еще чего-то? Мария не смотрела Джане в глаза. Да, узнавала. Поэтому в четвертый раз избежала этого. У меня появилась защита. Может, поговорим о чем-нибудь другом? Но Джана не отставала. Ловцы их сразу попадают по тот же закон, что и самоубийцы. Только доказать гораздо труднее. Ох уж эти проклятые законы. сказала Мария, когда они спустились на дно и почувствовали действие более высокого тяготения. Я рада, что мы улетели. Суды никогда не поспевают за технологиями. Люди создали клонирование и кучу возможностей для нас, а потом попытались все это отобрать. Джанна улыбнулась уголками глуп. Да, это те проклятые законы. Когда припасы выгрузили из лифта, Джана отправила его обратно, чтобы поль мог спуститься и помог нести носилки. Мэри была рада помочь по медицинской части, но из-за поврежденного запястья обременять ее при сильном тяготении и выносом тел было нельзя. Они вдвоем подняли носилки, нагруженные припасами, и понесли по проходу. Рин вел их, и они быстро нашли пострадавших. Повсюду была кровь. Она текла по полу, измазала бока поддонов для груза и покрывала комбинезоны и волосы членов экипажа. «Помоги мне стабилизировать Хира», — сказала Джан, они срезали с него комбинезон. Один выстрел задел щеку и ухо, второй пробил левое плечо, а последняя пуля застряла в левом бедре. Раскрыв аптечку первой помощью, Мария подавала Джань марлю, ножницы и бинты, когда та об этом просила. Убедившись, что пули не задели артерии, Джана быстро наложила первичные повязки. Хира открыл глаза и посмотрел на Марию. «Эй», — сказал он, — «мне жаль». «Знаю», — ответила она. Подошел Поль с кожаными ремнями. Джоан и Поль уложили хиро на носилки и прочно привязали. Потом Джан осмотрела сплошную рану, в которую превратилось лицо Катрины. «Можешь стабилизировать Катрину?» – спросила она. «Мне нужно поднять хиро наверх. Мария кивнула. Справлюсь». Она отвела выпучкиной кровью черные волосы капитана с лица и сняла повязку, сделанную из рукава комбинезона. Через пару щеку тянулись три глубокие царапины, и одна из них наряла в глазницу. Она-то и погубила глаз. Мария давно научилась не реагировать на раны, потому что это пугало пациентов. Она наложила на голову свежую повязку и слушала глухой стон. «Мы с вами, капитан, и теперь все будет в порядке», сказала Мария, закрепляя повязку, осторожно опуская голову Катрины. «Вы взяли его?» – спросила Катрина. «Думаю, это сделал Вольган", ответила Мария. «Узнаем все потом. Сейчас вы направляетесь в медицинский отсек». «Скажи мне прощай, умереть дай и разбуди меня утром». На распе прочла Катрина Стишок из детской книги, которая должна была знакомить детей с клонированием. «Нет, пока вы еще нас не покидаете», — сказала Мария. Она оставила капитана и занялась Вольгангом, который по-прежнему был в отключке. «Вероятно, придет в себя, когда тяготение станет слабее». Мария с спиртовой салфеткой смыла кровь и под с его лица. Холодок этого прикосновения привел Вольганга в себя, его голубые глаза открылись. Он схватил Марию за руку, вернее, Такова была его цель, но ему удалось лишь дернуть ее из рукав. «Не волнуйся, ты в безопасности, это все лишь я», — сказала Мария. «Скоро поднимем тебя наверх». Взгляд Вольганга плыл, он смотрел мимо нее. «Здесь внизу очень давит», — сказал он. «Вы его взяли?» «Да». Его глаза закрылись. «Как капитан?» «Пострадала, но, думаю, все обойдется». Она не знала, слышал ли он ее, потому что он не открывал глаз. Она закончила очищать и перевязывать его раны. Теперь ей оставалось только сидеть у бассейна со светящейся жизнью и ждать. Скоро вернулись Джана и Пол. Пол был бледнее обычного, и Джана бросилась осматривать других двух пациентов. Да, у Вольганга сотрясение мозга довольно серьезное, но тяжелых ран нет. Как глаз капитана, Мэри покачала головой, не думаю, что его можно спасти. Но повреждений мозга нет, рана недостаточно глубока. Поле Джана унесли капитана и вернулись за Вольгангом. Мария ухитрилась втиснуться с ними в лифт, не желая оставаться внизу одна. Вольганг был в сознании, но его немного лихорадило. «Надо вернуться и забрать оружие», — сказал он. «Мы поставим это в список дел, — сказала Джана. Сразу после поймать убийцу и очистить секцию клонирования». «О чем ты говоришь?» — спросил Вольганг, когда лифт соградался и остановился. «Мы поймали убийцу». «Возможно», — ответила Джана, и тут его... И тут его одолела слабость, не давая спорить дальше. Все с облегчением вздохнули, вновь ощутив привычное тяготение. «Пока мы с Полем будем размещать раненых в медицинском отсеке, от тебя мне понадобится еда и вода для нас троих. Боюсь, ночь будет долгая», — сказала джана «Все будет», — ответила Мария. «Помогу, чем смогу». «Класс, мне понадобится и медицинская помощь. Не знаю, насколько способен справляться Поль». «Знаешь, я тебя слышу», — раздался в медицинском отсеке извительный голос. А Вольгунг велел попросить тебя поторопиться. Жанна помолчала и глубоко вздохнула. Да, долгая ночь. Так, теперь ничего не угрожает? Спросил Полю Джана, когда они разместили пациентов. Хиро уложили на свободную больничную кровать, а Вольгунгу и Катрине достались койки, которые Поль принес со склада. Жанна вколола Хиро и Катрине успокоительная. Снимая повязку с лица Катрины, Джоан нахмурилась. «Хир привязан, если ты об этом». «Я хотела спросить, мы поймали убийцу? Можно, наконец, расслабиться?» Сказал Поль, отводя взгляд от озароданного лица. «Сейчас мы в безопасности». «Похож на то, но пока недостаточной информации, я предпочитаю не торопиться с выводами», сказала Джоанна. «Но ведь он опять пытался всех нас убить, это же ясно». «Ясно, что он пытался убить нас на этот раз». Но не в прошлый. Давай ни в кого пока не тыкать пальцем, а попытаемся подштопать половину экипажа». Пуле явно тошнило, когда он наблюдал, как Джоанна обследует изуродованное лицо капитана. «Ради бога, займись чем-нибудь полезным, если не сможешь на это смотреть!» рявкнула Джоанна. «Проверь, хорошо ли привязан Хиран но его повязки? Не трогай!» «Не думаю, что он вскоре смог встать», с сомнением сказал поль глядя на невысокого человека, который нанес такой урон. «Привяжи его!» «Прочнее!» — сказал Вольган. «Не хочу оставлять его одного. Представим к нему круглосуточную охрану. Допросим здесь, а потом переместим в карцер и решим, что с ним делать». «Ну, он прежде всего мой пациент, а потом уже твой заключенный», — фыркнула Джоанна. «Хватит делать за меня мою работу. Ложись. Поль, синтезируй кровь для Хира, вторую отрицательную. Проверь, сколько у нас морфия. Возможно, его тоже придется синтезировать». Пуль кивнул и пошел к медицинскому принтеру, гораздо меньшему, чем тот, что на кухне. Он запрограммировал его и отвернулся, когда кровь начала синтезироваться. «Что ты собираешься делать с Хиро?» – спросил он Вольганга, чья койка стояла ближе всего к нему. «О чем ты?» «Я уже сказал. Я имею в виду потом, когда найдешь убийцу. Ясно, что это его работа. Ты его казнишь?» «Рин, пилот, ничуть не хуже. Не знаю, зачем нам вообще понадобился Хиро?» Мне нужно будет обсудить положение дел с Катриной, когда нам станет лучше. Уверен. У нее есть план на случай таких чрезвычайных обстоятельств. Поль невольно нахмурился. Но... Мистер Сюра, пожалуйста, займитесь работой, сказала Джона. Он оглянулся. Она зашивала раны на лица Катрины. У Поля закружилась голова. Резкая боль привела его в себя, и он одернул руку. Вольфган дотянулся и сильно ущипнул его за запястье. Ты бесполезен, сказал Вольфганг. «Не выдерживаешь здесь, так займись восстановлением записей. Если ты тут свалишься в обморок, добавишь хлопот только доктору». Поль выбежал из медотсека, шея у него горела. «Как, черт, дерьмо, тот, кто не выносит вид крови, попасть на корабль?» — спросил Ольган, когда он вышел. Пуль стоял в своей каюте, сгорая от стыда. Душ не смыл ощущение. Грязи, крови под ногтями, новой кожи и липкой ненависти остальных, и его кожа порозовела, так он ее скреб. Он никогда не чувствовал себя таким грязным. Пробуждение среди трупов. Ничего ужаснее он никогда не испытывал. Тяготение исчезло, он плавает в жижи, совершенно ногой, а вокруг поряд тела и кровь. Что бы ни случилось, его не должны были клонировать, был уверен он. Это стояло в договоре. Экипаж заподозрит его, уже подозревает. Все их проблемы связаны с компьютером. Его работа – поддерживать компьютер в рабочем состоянии. Все члены экипажа повязаны этим кризисом. А Поль хотел всего-навсего исправить Рин. Даже у безумного убийцы Хира больше друзей, чем у Поля. Вольган, и капитан его явно ненавидит. Странно, что его до сих пор не выбросили в космос? Наблюдал ли сейчас за ним Рин? Работали ли камеры в его каюте? Конечно, паранойя – не лучший способ решения проблем. Настоящая трудность в том, что он не знает, чем сейчас заняться. Не знает, что произошло и почему. Он так же слеп, как остальные, но ведь и это не должно было случиться. Он знал, что полет не подразумевал убийство и возрождение. Ужасное, сбивающее с толку ощущение. Но остальных это как будто бы и не тревожит. Ну, во всяком случае, не так, как его. И все равно он чувствовал себя иным. Поле растерся полотенцем, кожа жгло от жесткого обращения с новым телом. Вытираясь, он остановился и посмотрел на себя. В 25 лет он уже начал полнеть. Насколько он помнил себя последние годы, живот мешал ему видеть ноги. За годы сидячей работы его мышцы одрябли, но это тело было другим. Мышцы крепкие, жира очень мало. Очевидно, он не так силен, как вольга, но тело определенно подтянутое. Раньше он часто негодовал из-за способности клонов стирать ошибки, напущенные в прошлой жизни. Жизнь новой, но впервые понял привлекательность такой возможности. Он никогда не выглядел таким спортивным. Но в этом и была суть клонирования, соблазн, приманка, неописуемое искушение для отвратительного мира, как называл его противник клонирования отец Гюнтер Орман. Эта фраза запомнилась Полю. Он знал много людей, которые хотели стать клонами, прожить жизнь заново и попытаться на этот раз сделать все правильно. Он считал, что большинство клонированных повторяют прежние ошибки. Поль решительно покачал головой и направился к шкафу, чтобы взять новый комбинезон и прикрыть это новое тело, которое хотел отвергнуть. Взъерошил волосы и оставил их торчать беспорядки. Посмотрел в зеркало и удивился дикому выражению своего лица. Он не походил на внедренного на корабль клонов. Он походил на съехавшего с катушек, который нуждался в госпитализации. Но он не был человеком, теперь не был. Как остальным удавалось принимать такой способ жизни? Что еще важнее, как он смог приноровиться к такой жизни? И самое главное, как ему отныне выполнять свое задание, если план полетел к чертям и все подозревают друг друга? Он начал часто дышать. Тяжело сел в изножье неприбранной постели и сделал несколько глубоких вдохов, закрыл глаза и попытался подавить головокружение. Его снова затошнило, он сглотнул, рот неожиданно заполнен со слюной. Пожалуйста, больше никакой сухой рвоты, ничего такого. Мне нужно найти тот дневник, раньше, чем его найдет кто-нибудь другой. Я просто хочу домой».